Фурия для дракона Ирина Алексеева Пролог «Ваше высочество, вас укачало?» Пейн, мой охранник, склонился ко мне. От него пахло дымом костра и мылом, и я недовольно поморщилась. Мне действительно было плохо, но вовсе не из-за тряски. Было странно, что отец вот так выдернул меня из академии прямо посреди учебного года. «Неужели что-то случилось дома?» С того самого момента, как мне пришло письмо, в горле стоял тугой комок. Я не могла дышать нормально, строя догадки одна другой тревожнее. Мой разум утопал в беспокойстве, основной причиной которого было мое будущее. Что, если кто-то раскрыл мою личность? Я училась в Академии инкогнито, даже ректор считал меня сиротой, выросшей на самой окраине Солнечной долины». Но что если беззаботному времени, что я проводила вдали от властного родителя, пришел конец? Больше всего я не хотела возвращаться ради того, чтобы вновь оказаться во власти амбиций и грандиозных политических планов моего венценосного отца. А ведь он, готова спорить, даже подыскал мне жениха. Я ничего не ответила Пейну, но он и не настаивал, все прочитав по моему лицу. Этот мужчина знал меня практически с самого рождения. Он видел все мои взлеты и падения. В основном, конечно, падения, потому что я была самым большим провалом для своего отца. Подумать только, у сильного мага родилась дочь без единой капли дара. И все попытки инициировать меня и пробудить хоть какую-то магию привели к тому, что я едва не погибла. Как итог, меня запихнули в немагическую академию, и это мне еще повезло. Поначалу отец намеревался сделать меня послушницей в храме Альвин и забыть, что у него вообще есть дети. Карету, в которой мы ехали, внезапно качнуло. Пейн поймал меня за плечи, когда я едва не упала на него и нахмурился. «Дорога здесь ровная», – пробормотал он. «Что-то не так. Оставайтесь на месте, Рэя, а я пойду проверю». С этими словами он прямо на ходу распахнул дверцу и выбрался наружу. Не в силах оставаться в неведении, я отдернула занавеску. За окном был лес. Деревья мелькали, когда мы проезжали мимо. Пейн, видимо, перебрался к кучеру, потому что я нигде его не видела. Кроме личного охранника, меня сопровождал кортеж из личной гвардии отца. Они, конечно, были замаскированы, чтобы никто не распознал во мне принцессу Тархейма. Но в последнее время до меня долетали слухи, Что бывший правитель, у которого мой отец отобрал трон, собрал себе нешуточную армию и начал активное действие. Он поклялся уничтожить весь мой род. И что если этот день настал? Карету в очередной раз скачнула, после чего она внезапно остановилась. Только после этого я заметила, насколько кругом было тихо. Не слышно было ни ржание лошадей, ни тихих разговоров солдат сопровождения. И Пейн не спешил возвращаться. Собрав в кулак всю свою храбрость, я распахнула дверцу. Если это было нападение драконов, я не хотела показаться трусихой и уронить честь своего рода. Мои охранники лежали на дороге, не подавая никаких признаков жизни. Лошадей не было, как будто они просто исчезли. А над моей головой кружили огромные тени. Посмотрев наверх, я увидела драконов. Тех, что давно были объявлены врагами Тархейма. Черная чешуя блестела на солнце, и когда один из них направился ко мне, я с огромным трудом заставила себя остаться на месте. Нащупав лежавший на сиденье арбалет, я крепко сжала его в руке. Дракон полуночи приземлился прямо перед каретой, полностью перегородив дорогу, а спустя мгновение передо мной уже стоял высокий темноволосый мужчина, образ которого был мне прекрасно известен. Лориан Найтгард, бывший король Тархейма и мой самый злейший враг. Рай Навар, он удивленно вскинул брови, как будто действительно не ожидал меня здесь увидеть. В синих глазах на миг промелькнуло что-то, больше всего похожее на разочарование. Это неожиданно задело меня за живое. Не дожидаясь, пока враг сделает следующий шаг, Я вытащила арбалет и направила его в грудь мужчины. Мои коленки тряслись, но палец уверенно лег на спусковой крючок. Ис Найтгард неожиданно усмехнулся. «Собираешься выстрелить в меня?» – спросил он тихим, слегка хрипловатым голосом. Голос меня не слушался, и я кивнула. Каждая клеточка моего тела звенела от напряжения. Я, не отрываясь, смотрела в лицо своего врага, боясь упустить момент, когда он решит напасть. Рука подрагивала от тяжести оружия, но я была уверена, что не промахнусь. Пейн, тайне от отца, научил меня стрелять. Синие глаза Лориана опасно сощурились, когда он медленно двинулся ко мне. «Ты знаешь, кто я?» – спросил он, и в его голосе прорвалось рычание. «Конечно же, я знала». Несколько лет назад мой отец в сговоре с темными эльфами и шанарами устроил переворот во дворце Найтгарда и занял трон Тархейма. Бывшего короля должны были показательно пытать, а потом казнить самым жестоким способом, чтобы показать драконам полный крах их власти над Сумеречным континентом. Но Лориану удалось сбежать. И, конечно, он объявил мой род своими личными врагами – Но с момента переворота это первая удачная попытка достать кого-то из нас. «Знаю», – мой голос не дрогнул, но прозвучал неожиданно хрипло. «Еще шаг, и этот болт окажется в твоем сердце». Он снова усмехнулся, как будто я сказала что-то веселое, а потом неожиданно нахмурился. «Я ожидал, что здесь будет твой отец», – сказал он. «Но я не упущу случая причинить ему боль». «Ничего личного, милая». С этими словами Лориан сделал еще шаг вперед. Не отрывая от него взгляда, я нажала на спусковой крючок. Болт сорвался в полет и вонзился в грудь моего врага. Я отскочил от прочной чешуи, потому что передо мной снова стоял громадный ящер. Из ноздрей вырвалось облачко черного пара, прежде чем дракон распахнул пасть и издал протяжный рев. Тихо всхлипнув от ужаса, я попыталась спрятаться в карете, но не успела. Когтистая лапа обхватила мою талию, и спустя мгновение ветер ударил в лицо. Несколько взмахов крыльями, и мы оказались высоко в небе. Я даже закричать не могла, потому что горло сжало спазмом. Сердце стучало, как сумасшедшее. Уши заложило от высоты и скорости. У меня не хватило смелости посмотреть вниз. Я лишь изо всех сил вцепилась в когтистую лапу, которая удерживала меня на удивление бережно. В какой-то момент подъем прекратился, и мое сердце замерло в горле. Я посмотрела вверх на морду дракона, в то время как он скосил на меня свой аквамариновый глаз и хищно оскалился. А потом разжал лапу. Голос наконец-то прорезался, и я с криком полетела вниз цепляясь за воздух, в котором не было для меня опоры. Высоко надо мной кружил огромный дракон. Протяжный рев снова расколол небо, но я едва слышала его за свистом ветра в ушах. Ничего личного, милая. Да, я всего лишь заплатила цену вместо своего отца. Во мне не было ни капли магии, чтобы как-то смягчить свое падение. А значит, это был однозначный конец. Наверное, стоило закрыть глаза, но я просто не могла. Смотрела, как Лориан Найтгард на глазах уменьшился, а потом снова стал больше. Рассекая воздух, он мчался ко мне, и спустя мгновение я вновь оказалась в бережной хватке. Решил поиграть со мной? Ну нет, больше у него не получится сбросить меня. Я обхватила руками сильную лапу и бросила мимолетный взгляд на землю она оказалась едва ли в полуметре от нас. Дракон больше не пытался набрать высоту. Я начала извиваться в его хватке. Если вырваться и побежать к деревьям, у меня был неплохой шанс скрыться от своего врага прежде, чем он сменит и постась. Но лапа внезапно разжалась сама, и я кубарем покатилась по траве. С моих губ сорвался придушенный крик. Когда дракон бесшумно приземлился рядом, едва не раздавив меня своим телом. Я попыталась подняться, но угрожающее рычание было лучше всякого предупреждения. Сердце едва не вырывалось из груди от охватившей меня паники. Что он задумал? Решил напугать меня до смерти? У него почти получилось. Я не верила, что эта встреча закончится для меня благополучно. Но что я могла сделать для своей защиты против большого, сильного дракона, который был так зол на моего отца, что готов был причинить боль мне. А ведь мы даже не встречались раньше, и я точно ничего плохого не сделала Ису Найтгарду. Как и он мне. До сегодняшнего дня. Я смотрела, как на небе плыли облака. Смерть нависла надо мной неотвратимым молотом, готовым обрушиться на мою голову. Я будто бы тонула в бесконечной синеве неба. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а налетевший ветер обдал холодом влажные щеки. Но у меня не было сил даже на то, чтобы смахнуть слезы моего позора. Свидетельство моей слабости. Я смогла лишь повернуть голову, чтобы посмотреть, что в это время делал дракон. Но его нигде не было. Я осталась одна, в поле, покрытом душистым разнотравьем. Слишком жалкая для того, чтобы умереть. Усмехнувшись, я закрыла глаза. Что ж, это был последний раз, когда я оказалась слабой при встрече с врагом. Больше такое не повторится.